Вы узнали месье Икс и мадам Игрек. Точно две капли Машенька, воды. Машенька, вот встанемте. Встанем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеевич, кто из нас в Моложавии? Вы, конечно. Вот-с. А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете. А вы сидите все на одном месте, не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее.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 Конечно, все это пастики. Надо стряхнуться, сбросить с себя всё это. Расскажите вы. Же... А затем я, корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причёсана к ульфо, чтобы я позволила себе выйти из дому хоть бы вот в сад в блузе или непричёсанной, никогда. От того я и сохранилась, что никогда не была фефилой, не распускалась себя, как некоторые. Вот вам как цыпочка хоть пятнадцатилетнюю девочку играть. А, э, ну, тем не менее, я всё-таки продолжаю. Мы остановились на Лабазнике и Крысах. И Крысах, да, да. Читайте. А, впрочем, дайте мне, я буду читать. Моя очередь. И Крысах. А вот оно. И, разумеется, для светских людей Блавать руманистов и привлекать их к себе Так же опасно, как лобазнику Воспитывать крыс в своих амбарах А между тем их любит И так, когда женщина избрала писателя Которого она желает заполонить Она осаждает его посредством комплиментов Любезностей и угождений Ха -ха. Но это у французов, может быть Но у нас ничего подобного Никаких программ У нас женщина обыкновенно прежде чем заполонить писателя сама уже влюблена по уши, сделайте милость, недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина. Да, Ниночка. У нас радость. Мы сегодня веселы в конце концов. Елина, у нас радость. А тецы мальчиков уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых 3 дня. Я счастлива. Я теперь принадлежу вам. Она сегодня красивенькая. Нарядное, интересное. Зай, ты умница. Но не нужно очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич? Он в купальне рыбу лудит. Как ему не надоест? Это вы что читаете? Он по сану на воде, милочка. Хм. Mm -mm. mm -hmm. Ой. Ну, дальше не интересно, неверно. Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его почти совсем не вижу. У него нехорошо на душе. Прошу вас, Нина, прочтите из его пьесы. Вы хотите? Это так неинтересно. Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят, и лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манера, как у поэта. Вот. Спокойной ночи. Петруша. А? Ты спишь? Несколько. Ты не лечишься, а это нехорошо, брат. Я рад бы лечиться. Да вот доктор не хочет лечиться в 60 лет, и в 60 лет жить хочется. Ну, принимайте валериановые капли. А мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на воды. Ну что ж, Можно поехать, можно и не поехать. Вот и пойми. Не понимать нечего, всё ясно. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить. Пустяки. Нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Пётр Николаевич, а Пётр Николаевич плюс ещё кто-то. У вас расплывается в шеея и вы уже относитесь к самому себе как к третьему лицу. Он вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я... Я прослужил по судебному ведомству двадцать восемь лет, но еще не жил. И ничего не испытал, в конце концов. И понятная вещь. Жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, и поэтому имеете наклонность к философии. Я же хочу жить, и поэтому пью за обедом херес, и курю сигары, и все. Вот и все. А надо... Надо относиться к жизни серьезно, а лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодость мало наслаждался, это, извините, легкомыслие. Завтракать пора должно быть. Ну вот, сидела. Пойдет и перед завтраком две рюмочки пропустит. Личного счастья нет у бедняжки. Пустое ваше превосходительство. Вы рассуждаете, как сытый человек.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 «Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает, без доклада телефон, на улице извозчики Раскройки и все». «Раскройте вы ей, святыни мои!» «Вот и наши! Добрый день!» «Весьма рад видеть вас в добром здоровье, Ирина Николаевна. Жена говорит, что вы собираетесь сегодня ехать с нею вместе в город». Это правда? Да, мы собираемся. Хм, это великолепно, но э, на чем же вы поедете, многоуважаемые? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить? На каких? Почем я знаю, на каких? У нас же выездные есть. Хм, выездные. А где я возьму хмуты? Где я возьму хмуты? Это удивительно. Это непостижимо. Это непостижимо. Высокоуважаемая, извините, я богоговею перед вашим талантом. Готов отдать за вас 10 лет жизни, но лишь дней я вам не могу дать. Но если я должна ехать, срочное дело. Многоуважаемая, вы не знаете, что значит хозяйство. Это старая история. В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять для меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком. В таком случае я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего. Каждые лето так. Каждые лето меня здесь оскорбляют. Ноги мои здесь больше не будет. Это нахальство. Это чёрт знает что такое. Мне это надоело в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей. Отказать Ирине Николаевне, знаменитой артистке. разве всякое желание её, даже каприз, не важнее вашего хозяйства? Просто невероятно. Ну что я могу? Войдите в моё положение, что я могу? Нина, пойдёмте к сестре. Мы все будем умолять её, чтобы она не уезжала, не правда ли? Этот Шамраев невыносимый человек. Деспот. Сидите, сидите, мы вас довезём. Не, ну давайте я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 Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю, видите? Я дрожу. И я не выношу его грубости. Евгений, дорогой, не наглядный. Возьмите меня к себе. Время наше уходит, и мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не ругать. Мне 55 лет. Уже поздно менять свою жизнь. Я знаю, вы отказываете мне, потому что кроме меня есть женщины, которые вам близки, и взять всех к себе невозможно. Я я понимаю, и простите, я я надоела вам? Нет, ничего. Я страдаю от тревожности. И, конечно, вы вы доктор, и вам нельзя избегать женщин. Я понимаю. Нина, как там? Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаеча астма. Пойти дать обоим валериановых капель. Цветы это вам, извольте. Мерсибием. Какие? Какие миленькие цветы. Дайте мне эти цветы. Дайте мне эти цветы. Как странно видеть, что известная артистка плачет, да ещё по такому пустому поводу.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 Что с вами? Скоро таким же образом я убью самого себя. Я вас не узнаю. Да. После того, как я перестал узнавать вас, вы изменились ко мне. Ваш взгляд холоден, моё присутствие стесняет вас. В последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь всё непонятно какими-то символами. И вот эта чайка тоже, по-видимому, символ. Но простите, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я всё жжёг, всё до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно, невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. Ха. Что тут понимать? Песня не понравилась, вы презираете моё вдохновение, уже считаете меня за урядным, ничтожным, как их много. Как это я хорошо понимаю, как понимаю. У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят, вместе с моим самолюбием, которое сосёт мою кровь, сосёт, как змея. А, вон идёт Тригорин, истинный талант, вступает, как Гамлет.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 Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны? Как? Должно быть никак. Об этом я никогда не думал. М-м, что-нибудь из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или же вообще она никак не ощущается. А если читаете про себя в газетах? Ну. Когда хвалят, приятно.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 Хм, вот вы говорите о безвестности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни. А для меня все эти хорошие слова простить все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры. Ваша жизнь прекрасна. Хе-хе-хе, что же мне особенно хорошего? Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда. Хе-хе-хе.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 записывайте. Чем нас порадует? Одно и то же, одно и то же. И мне кажется, что это внимание знакомых, похвала и восхищение. Всё это обман. Меня обманывают как больного. И я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут как поприще на в сумасшедший дом. Да. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Знаете, маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним...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 Она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты врождённо настроены, а блондины холодно равнодушны. Ох, как это было ужасно. Какое это было мучение. Позвольте, но разве вдохновение и сам процесс творчества не дают вам высоких счастливых минут? Да, когда пишу приятно. И ктуру читать приятно, но едва вышла из печати, как я не выношу, и вижу уже, что всё оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе. И мне досадно, за душе дрено. А публика читает: "Да, мило, талантливо. Мило, но далеко до Толстого или прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше".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 Но сознавала бы, что счастье её только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице. Ну, на колеснице. <гум> ага, мемным я, что ли? За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы не любовь близких, нужду, разочарования. Я жила бы в самых дешёвых комнатах и ела бы только ржаной хлеб. Страдала бы от недовольства собою, от осознания <гум> своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей шумной славы ну, Да уж Голова кружится а, Борис Алексеев Меня зовут Должно быть укладываться А не хочется уезжать И жить Какая благодать Хорошо Видите, на том берегу дом и сад Да Это усадьба моей покойной матери Я там родилась Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нём каждый островок. Хорошо у вас тут. А это что? Чайка. Константин Гаврилович убил. Красивая птица. Э, право не хочется уезжать. Вот уговорить-ка Ирин Николаевну, чтобы она осталась. А Что это вы пишете? Так, записываю. Сюжет мелькнул. Хмм, сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живёт молодая девушка, такая как вы. Она любит озеро, как чайка. И счастливый, свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее. Как вот эту чайку. Борис Алексеевич, где вы? Сейчас! Что? Мы остаемся! Это сон.